Глава 13. О построении речи. На какие две части должна разделяться речь? Подразделение Аристотеля и подразделение, установившееся до него. Речь имеет две части, ибо необходимо назвать предмет, о котором идет речь, и доказать его. Поэтому невозможно назвав не доказать или доказать, не назвав предварительно. Человек доказывающий доказывает нечто, и человек предварительно излагающий что-нибудь излагает это с целью доказательства. Первая из этих двух частей есть изложение, вторая способ убеждения. Как если бы кто либо разделил речь на части из которых первая – задача, вторая – решение. Теперь же речь смешно подразделяется на части. Ибо рассказ свойственен только судебной речи. Каким образом может быть в речи эпидектической и в речи, произносимой в Народном Собрании, то, что принято называть рассказом, или то, что относится к противнику или заключение доказательств? Предисловие – взвешивание и краткое повторение всего сказанного в речах произносимых в народном собрании бывает тогда когда бывает прения потому что в них часто дело идет об обсуждении и оправдании но не в тех случаях когда бывает совещание а заключение бывает даже не во всякой судебной речи например его не бывает когда речь коротка или когда дело легко запомнить, потому что обыкновенно приходится убавлять от того, что пространно. Следовательно, необходимые части речи – изложение и способ убеждения. Они составляют ее неотъемлемую принадлежность, но по большей части бывают – предисловие, изложение, способ убеждения, заключение – потому что то, что говорится к противнику, относится к способам убеждения, а сопоставление доводов за и против есть лишь усиление своих доводов. Так что и оно, некоторая часть способов убеждения, делающий это, то есть сопоставление, доказывает нечто, а предисловие и заключение ничего не доказывают, заключение же лишь напоминает. Если принять подобное подразделение, то придется сделать то же, что делали ученики Феодора – отличать повествование от поповествования и предповествования, и доказательство от подоказательства. Следует лишь, называя какой-нибудь особый вид, устанавливать для него особый термин. В противном случае термин является пустым и вздорным. Так поступает, например, Ликимний в своей риторике употребляет термины «вторжение», «отклонение», «разветвление».